Длинный хвост ударил по воде, и существо ушло в глубь озерца. Джек поднял взгляд на горизонт, и вдруг ему показалось, что там появилась огромная голова, напоминающая лухнесское чудовище. Он испугался не на шутку. Как может голова смотреть из-за горизонта? Но от того, что горизонт не был настоящим горизонтом, он наконец понял всю ночь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 Джек вернулся к исследованию цепочки холмов впереди себя. Прежде чем Ричард проснулся после полудня, Джек увидел еще одну голову, смотрящую из за холмов, два прыгающих смертоносных огненных шара, направляющихся ему навстречу. Безголовый скелет, который сначала показался ему скелетом огромного кролика, но потом он понял, что это был скелет ребенка, лежащий около путей, а вскоре за ним последовали круглый череп, принадлежавший этому ребенку, наполовину утонувший в пыли. Потом он увидел стаю большеголовых собак, поврежденных еще больше, чем уже виденные, хищно ползущих за поездом, рыча от голода. Три деревянные лачуги, человеческие жилища, стоящие на сваях над плотной пылью. В этой вонючей отравленной дикости, именуемой проклятыми землями, жили люди, которые могли мечтать и охотиться. Маленькую птицу, не имевшую перьев, с бородатым обезьянным личиком и ясно прорисовывающимися пальцами на концах крыльев. И самое худшее — двух совершенно неопознаваемых животных, пивших из черного озерца, животных с длинными зубами и человеческими глазами, похожими спереди на свиней, а сзади на кошек. Их морды были покрыты шерстью, Когда поезд проехал мимо них, Джек увидел, что яички у самца раздулись до размера подушек и волочились по земле. Что сотворило таких чудовищ? Радиация, полагал Джек, поскольку ничто иное не имеет силы так изменить природу. Твари, сами зараженные от рождения, пили зараженную воду и рычали на проходящий поезд. «Таким однажды может стать и наш мир», — подумал Джек. «Хороши дела». Кроме того, были вещи, которые он думал, что видел. Его кожа стала горячей и начала зудеть. Он уже сбросил пончообразную накидку, заменившую пальто Майлса Пикайгера на пол кабины. До полудня он снял с себя и домотканную рубашку. Во рту у него был ужасный привкус — кислая комбинация ржавого металла и гнилых фруктов. Пот стекал с олба на глаза. Он был таким уставшим, что начал спать стоя, с открытыми глазами, заливаясь потом. Он увидел большие стаи отвратительных собак, убегающих за холмы. Он увидел красноватые тучи, висящие над ним и протягивающие длинные огненные руки, чтобы достать Ричарда и его дьявольские руки Когда, наконец, его глаза закрылись, он увидел Моргана и Зориса ростом в 12 футов, разбрасывающего молнии, вырывающие в земле большие пыльные кратеры. Ричард вздыхал и бормотал. — Нет, нет, нет! Морган и Зориса рассеялся, как туман. — Джек! — сказал Ричард. Красная земля впереди поезда была пустой. Если не считать черных следов, оставленных огненными шарами. Джек протёр глаза и, слабо потягиваясь, посмотрел на Ричарда. «Да», — сказал он, — «как дела?» Ричард лег обратно на сиденье, повернув к нему свое серое, как у утопленника, лицо. «Извини, что спросил», — сказал Джек. «Ничего», — сказал Ричард, — «мне действительно лучше». и Джек почувствовал, что часть напряжения покинула его. «У меня еще болит голова, но мне лучше. Ты много шумел, когда ты...» э сказал Джек, неуверенный в том, сколько реальности сможет перенести его друг. «Когда я спал?» «Да, кажется, я действительно спал». Лицо Ричарда пришло в движение, но впервые Джеку не пришлось укрываться от криков. «Я знаю, что я уже не сплю, Джек». и что у меня нет опухоли в мозгу. Ты знаешь, где ты? На том самом поезде, в поезде того старика, в месте, которое называется Проклятые земли. Будь я трижды проклят, — сказал Джек, улыбаясь.